Глава 3. Ньютон Джонс вышел на широкий луг. Хайлендовские коровы размером не крупнее сибернаров, идеальные миниатюры с косматыми рыжеватыми шкурами и изогнутыми рогами, прекратили щипать траву и подняли головы. Несколько коров медленно отошли, уступая Ньюту дорогу, остальные не шелохнулись, стояли и смотрели, двигая челюстями из стороны в сторону. Парень направился к группе из четырех людей. Они сидели вокруг мерцающего наподобие очага пространства памяти под сенью высоких каштановых деревьев, в преддверии узкой полосы леса. Этот лес служил границей внешней зоны садов клана Джонс-Брукс Бакалеников. Молодой человек опустился на траву, рядом с Мэйси минут и доложил: "Военный корабль подобрал однопилотники и направляется обратно к Мимесу. Будем надеяться, что на этом все безобразие закончится", сказал Пит Бакалейников. Да, все прошло отлично. Парировал Ньют. Призраки дали бразильцам понять, что они не могут совать свой нос куда им вздумается и выходить сухими из воды. Они спугнули чужаков, а еще ликвидировали эти так называемые научные пакеты, которые сбросили земляне. Поведение достойно неразвитых приматов. Тут нечем гордиться. Заметил Пит Баколенников. Глупая выходка. Согласился Джанко Ассаи. Раз уж все закончилось, нам лучше поскорее забыть о случившемся. поддержала его Жан-Пей Ассаи. Муж и жена с нежностью прижались друг к другу. Они были одеты в одинаковые белые туники без воротников и белые брюки. Джан Пей красила губы помадой сливового оттенка и носила ряды бус на шее. Джанку аккуратно подравнивал белую бороду и украшал пальцы кольцами. Они прожили в браке почти 50 лет. У них было шестеро детей, 15 внуков и 4 правнука. Месси, прибывшую из страны, где только богатеи, выигравшие в лотерею, да преступники, заводили больше одного ребенка, Подобная плодовитость поражала. А еще Джанко и Джанпи оказались самыми умными людьми, которых Мэйси когда-либо встречала. В сотрудничестве с Питом Бакалиниковым они управляли сетью оптических телескопов, протянувшейся на 20 тысяч километров на постоянной орбите между четвёртой и пятой точками Лагранжа Сатурна. Джанко и Джанпи разработали элементы для сети телескопов и искусственного интеллекта, координирующих их работу. Пит Бакалейников профинансировал проект И руководил анализом данных, собираемых машинами. Последние пять лет они исследовали Тиеру, каменистую планету земного типа в полтора раза больше Земли в диаметре. Ее орбита проходила в зоне обитаемости Дельты Павлина. Наблюдения позволили составить карту, нанести на нее единственный суперконтинент и расползающиеся ледяные шапки, а еще обнаружить спутник размером с Марс. На Тире существовала жизнь. Атмосфера состояла из кислорода, водяных паров и метана. Наблюдалась сезонная смена цветов вдоль береговой линии суперконтинента. На настоящий момент сеть телескопов имела разрешение, позволяющее уместить сотню километров в один пиксель. Однако владельцы постоянно совершенствовали и модифицировали инструменты и программы анализа. Ньют совершал полеты к телескопам, осуществлял техническую поддержку и обновлял программное обеспечение. Пит Бакаленников Дядя Ньюта привлек и Месси. Он интересовался многолетними закрытыми экосистемами, которые требовались на звездных кораблях, рассчитанных на несколько поколений и совершающих путешествия длительностью с 200-300 лет. В такой экосистеме переработка любых веществ должна была осуществляться с максимальной, почти стопроцентной эффективностью. Месси обожала решать подобные задачи и потому Пет включил ее в команду. которая занималась разработкой нескольких устойчивых экспериментальных систем и управлением ими. Месси забавляла и восхищала то, с каким энтузиазмом Троица собирала ненужную информацию. Кира была далеко не первой экзопланетой подобной Земле и даже не десятой. Допустим, они сумеют настолько усовершенствовать свои технологии, что изображения покажут им не просто размытое пятна, которые могут оказаться иранскими эквивалентами озер, лесов, лугов и пустынь, но могут и не оказаться. Едва ли хоть одному из них удастся посетить планету в течение жизни? Они разве что смогут запустить микрозонд, который пройдет в непосредственной близости от планеты, да и тому, если его вообще удастся создать, приложив нечеловеческие усилия и затратив уйму денег, потребуется более 50 лет, чтобы достичь дельты Павлина. И все же каждый раз, когда Мэсси изучала фотографии дальних миров, Ее охватывал трепет, а работа над экосистемами закрытого цикла обещала принести достаточно кредитов, чтобы ее рейтинг подскочил. В компании Питера Баколенникова, Джанко и Джанпи Асаи она собиралась посетить конференцию, посвященную исследованию экзопланет и межзвёздных полетов. Ньют появился как раз когда они обсуждали свой будущий доклад. Нам не стоит забывать об этом. Напротив, мы должны этим воспользоваться. В конце концов, бразильцы по-прежнему здесь. Их военный корабль в эти минуты направляется обратно на орбиту Мимоса. На подходе другие звездолеты. Нельзя делать вид, будто нам все равно, притворяться, что живем как прежде, будто их вовсе не существует. Проигнорировать присутствие землян разве это выход? заявил Ньют Джанко. Ситуация серьезная, вклинился Пит. Но подобные трюки. Да это все равно, как когда горело, бьет себя в грудь, ухает и кричит. По мне, подобные действия неразумны. Ну и пусть это всего лишь выходка. Не отступал Ньют. Стоило чему-то взволновать его, как на щеках Ньюта выступал румянец, и он принимался чересчур много жестикулировать. Вот и сейчас юноша покраснел и размахивал руками, словно пытался создать что-то из воздуха одной только силой мысли. Вам стоит признать, трюк оказался ой как полезен. Он обозначил пределы, показал бразильцам, что мы не позволим им безнаказанно летать куда угодно. Они тут не хозяева, и есть люди, готовые дать им отпор. Многие против их присутствия во внешней системе, едва ли для них это новость, заметил Джанко. Большинство, однако, предпочтут вести разумный диалог, а не настраивать их против нас, вступила Жан-Пей. Манёвр был классный, настаивал Ньют с неистребимым энтузиазмом. Бразильцы не могли этого не заметить. Теперь они знают: пусть наши корабли меньше, пусть мы не владеем технологией термоядерного двигателя, в воздухе мы кое-что можем. Надеюсь, когда ты говоришь мы, ты имеешь в виду всех дальних, встревожился Пид. Ты же не собираешься приписывать себе часть заслуг в этой операции, Ньют рассмеялся. Да и я могу оказаться замешан, это не так. Рад слышать. Миссией руководили призраки от начала и до конца, сказал Ньют. Командуй парадом я, обеспечил бы резерв. Ни за что не упустил бы возможность потребовать вознаграждения за спасение пилотов после того, как у них закончилось топливо. К счастью, нам придется лишь объяснить бразильцам, почему группа детей, верящих, будто они выполняют волю себя будущих пронеслась рядом с их кораблями, сказал Пит. Но «Ну, они-то хоть что-то сделали? не сдавался Ньют. А то, усмехнулся Пит. Они вопили и кричали, запугивая мирную научную экспедицию. Боже, ну хоть ты помоги мне их убедить, обратился Ньют к Месси. Ты должна радоваться, что нашелся тот, кто показал этим ребятам, что к чему. Ты правда хочешь знать мое мнение? переспросила Месси. Но я же только что спросил. На прошлой неделе ты заявил, будто мое мнение не считается. Потому что я живу здесь совсем недолго и еще не поняла, как тут все устроено, так и сказал, ну что-то в этом духе. Ну я уверен, какие-то мысли по поводу дальнейшего поведения бразильцев у тебя имеются, они теперь станут вежливее? Бразильцы и европейцы экспедиция совместная, поправила его Месси. Ньют пожал плечами. Не сомневаюсь, они восприняли произошедшее так же, как я, то есть как глупую выходку, которая не представляла никакой угрозы, сказала Месси. Никакой реальной угрозы. Поэтому их однопилотники улепетывали, поджав хвосты. Может, сбежали, а может, ушли от засады, не сделав ни единого выстрела, отреагировали на угрозу разумным мирным способом. Ньют уставился на девушку и медленно покачал головой. В свое время эти люди пытались тебя убить, а ты, принимаешь их в сторону, ты интересовался моим мнением и я поделилась, сказала Месси. То есть ты считаешь, нам следует разрешить им свободно передвигаться во внешней системе и делать что вздумается. Это уже другой вопрос. Ты и тут хочешь знать мое мнение? Что ж, я считаю, мы даже не можем попросить их прекратить путешествовать по внешней системе, не то что приказать. Да, можно ввести условия, выдавать им разрешение на орбитальные полеты вокруг Мимаса или посадку на Дионие, стандартные процедуры для кораблей, которые хотят приземлиться на территории, где уже проживают люди. Но, как я понимаю, нельзя ввести запрет на свободу передвижений в космосе. Нельзя указывать людям, куда они могут летать, а куда нет. По сути, призраки нарушили правила о беспрепятственном проходе, когда пролетели в непосредственной близости от бразильских кораблей, представляя собой угрозу, заметил Жанку. В итоге правда оказалась на стороне бразильцев, а не призраков, поддержала мужа Жан-Пей. И какая от этого польза? Вижу я в меньшинстве, подытожил Ньют, но, похоже, мысль об этом его совершенно не расстроила. Кто знает, может, довольно скоро все изменится. Раз уж вы не сидите в сети, а обсуждаете науку, сообщу вам еще кое-какие новости. Во-первых, послезавтра перебудет Марис Абасси. Он собирается произнести речь о том, как Диона намерена ответить на прибытие новых кораблей с земли. Если он ищет поддержки, то явно ошибся местом, высказался Пит. Париж может поступать, как ему вздумается, его право, но мы договорились соблюдать нейтралитет, и это наше право. Вот что я вам доложу, продолжил Юд. Кое-кто считает, нам следует принять одну из сторон, Вид появлением новых кораблей ситуация изменится. Эти люди полагают, нам стоит объединиться с Парижем. Они подали петицию на проведение опроса и собрали достаточно подписей. «Молодежь, вы ничуть не лучше Марисы Басси", пробурчал Пит. «Устраивайте проблемы, когда не надо. Думаю, твоя матушка не слишком-то обрадовалась такому повороту событий". "Я ее не спрашивал", Ньют вскочил на ноги. "Но одно я точно знаю: поддержим мы Марису Басси или нет, неважно». А вот такую роскошь, как сохранение нейтралитета, мы себе больше позволить не можем. Ньюто ушел, а Жан Каласко улыбнулся Месси и сказал: "Когда вы двое пререкаетесь, можно подумать, вы улюблены друг в друга". «Ньюта заботит лишь его собственная репутация, до да других ему нет дела, ответила Месси. Месси давно уже поняла, что за беспечностью и беззаботностью Ньюто скрывается глубокое, непреодолимое желание выбраться из тени своей знаменитой матери. Добиться этого оказалось непросто. Когда Эби Джонс была на год моложе, чем Ньют сейчас, ее родители погибли. Она унаследовала корабль, который оборудовала для дальних полетов. Эби Джонс исследовала спутники Урана, первая ступила на азотные снега Энки и даже в одиночку отправилась в экспедицию через пояс Койпера к краю кометной зоны, тем самым установив рекорд по дальности полетов – 70 триллионов километров от Солнца. До сих пор еще никто не побил этот рекорд. Эби Джонс пересекла еле паузу И оказалась в внешнем космосе, где под длинным одиноким орбитам рассекают кометы, находящиеся на большем расстоянии друг от друга, чем планеты. Мать Ньюта отсутствовала более четырех лет, и ее давно уже сошли погибшие, когда ее корабль наконец доковылял до Сатурна. Эта экспедиция стала последней. После Эби Джонс вышла замуж и они супругом и еще 12 упервопроходцами основали коммуну на крупнейшем спутнике Урана Титании. Там Эби Джонс прожила 6 лет. Пока из-за спор и разногласий, усиленных изоляцией и трудностями быта, их маленькая община не распалась. Тогда Эби с мужем и детьми вернулась на Диону и помогла построить сады, обитель клана Джонс-Трукс, боколенников. Сейчас она являлась старшим членом клана, могущественной главой-матриархом, отрешенной и грозной. Ньютон, младшего из четырех детей, определяла не то, на что он был способен, а его родословное Любой поступок Ньюта сравнивался с достижениями матери и, как правило, оказывался недостаточно хорошим. С этим он и боролся. Да все поговаривал весело со знанием дела, мол, классический пример сыновьего бунта, без злобного, происходящего по причине лихого отчаяния. Братья и сестра Ньюта смирились со своим положением, и только он отстранился, жил как мятежник кьюзгой. Он перевозил грузы на корабле, принадлежащем клану, по всем направлениям в системах Юпитера и Сатурна. Влюблялся и расставался, выдумывал всевозможные безрассудные планы, полузаконные и незаконные, как заработать кредиты. Такая вот беспутная маргинальная жизнь. Множество раз он сталкивался с силами правопорядка и постоянно отказывался от помощи матери. Порой ему удавалось чудом избежать наказания, в другой раз ему выписывали штраф или отправляли на принудительные работы. Так шаг за шагом он приобретал репутацию сорвиголовы и контрабандиста. А затем он помог Мэйси Минут и молодой отказнице Сади выбраться из Восточного Эдема. Благодаря этому приключению Ньют заработал множество кредитов и отныне считал себя бунтовщиком в квадрате. Тем не менее, он привез Мэйси и Саду домой, в свой клан. Парень сделал вид, будто хочет похвастаться трофеями своей рискованной затеи, но на самом деле ему больше некуда было отвезти Мэйси и Саду. Его корабль принадлежал клану среди всех городов и поселений в системе Сатурна. Только сады, обитель клана, он мог назвать своим домом. Ньюту пришлось прибегнуть к влиянию своей матери, чтобы отменить ордер на свой арест и арест двух беглецов, выданный Восточным Эдемом. Сада вскоре перебралась в Париж-на-Дионе, где связалась с призраками, той самой бандой, которая попыталась сорвать миссию бразильцев и европейцев в атмосфере Сатурна. Мысль осталась в садах и стала работать на Шрома Бакалейникова, отца Ньюта, который руководил процессом регуляции и возделывание экосистемы обители. Штром Месси понравился. Он был таким же добродушным, как Ньют, а еще совершенно не амбициозным и непритязательным. Он казался вполне довольным судьбой и обладал глубокими познаниями в разработке экосистем. Месси многому у него научилась, и именно благодаря советам Штрома начала сотрудничать с Питом Бакаленниковым, его братом. Что же до Ньюта, то стоило шумихе и водушевлению после побега утихнуть, он стал относиться к Месси ровно. Ее это задевало, ведь про Ньюта ходили слухи, будто у него в каждом порту по девушке. Мейси не удивлялась, почему он не попытался завязать с нею отношения. В конце концов, на время их длительного путешествия они оказались запертыми в маленьком пространстве слона вместе с Садой, где все дышали друг другу в затылок. Только вот и после Ньют не проявил никакого интереса, словно Мейси была трофеем, который по приезде домой поставили пылиться на верхнюю полку и забыли. Девушка не придала бы этому значения, но его прямота чувство юмора, мальчишеское очарование, ранимое сердце делали его столь привлекательным в ее глазах. Отношения их напоминали теперь состязание. Они ссорились, спорили, подкалывали друг друга, то поддразнивая, то флиртуя, но порой, взглянув на него, Меся чувствовала, как сжимается сердце, в горлу подкатывает ком, а затем при виде его дружеского безразличия она начинала злиться. Пару раз росмесе заводила романы, пока работала над экосистемами новых оазисов. Ничего серьезного. Никакой мести Ньюту, за все те интрижки, что у него были с момента их прилета на Диону. Хотя Месси более или менее прижилась в плане, она, как и Ньют, не имела ни малейшего понятия, в каком направлении движется. К тому же Месси никак не могла избавиться от ощущения, будто она здесь посторонняя. Ей казалось, что как приезжая она куда лучше видит нарастающее напряжение в отношениях между городами и поселениями на ее новой родине. Теперь, когда земляне вновь проявили интерес к внешней системе, различные поколения дальних раскололись на два лагеря. Старшие члены общества, включая тех, кто пережил первый исход, настаивали на том, что в интересах каждого добиться мира с землей. Несмотря на провал с проектом биома в Радужном мосту, они все еще надеялись на перемирие, ратовали за мир Радемира обмен идеями и продуктами, которые несомненно окажутся выгодными для обеих сторон. Зато подростки во внешней системе, те, кому было 20-30 лет, относились ко всему с большей подозрительностью. Они не верили обещаниям Великой Бразилии и Европейского союза, а скорое прибытие кораблей Тихоокеанского сообщества, чьи намерения и миссии держались в строжайшем секрете, приводило молодежь в ярость. Они полагали, будто цели землян и дальних настолько различны, что война неизбежна. Что жители внешней системы должны заявить о себе прежде, чем Земля усилит свое присутствие, соблазнив глупых поборников мира, как уже произошло в Камелоте и Мимосе. Многие из них выступали за превентивный удар по военному кораблю на орбите Мимоса, а также по судам Тихоокеанского сообщества и Бразилии, что приближались к системе Сатурна. Была еще и третья группа, которая соглашалась с тем, что война неизбежна, но при этом считала Будто избежать больших разрушений и людских потерь в городах и поселениях внешней системы во время отражения атак не удастся, ведь они столь уязвимы. Одного удара кинетического оружия будет достаточно, чтобы нарушить герметичность города, привести к потере давления и вызвать тысячи смертей. Представители этой третьей группы считали, чем напрямую вступать в конфронтацию с землянами, лучше максимально усложнить им жизнь и захват внешней системы. Они предлагали тактику ненасильственного сопротивления. Всех жителей и инфраструктуру стоило перевести в оазисы и туннели, разбросанные по поверхности спутников Сатурна. До сих пор Клан Джонс, Брукс Бакалейников сохранял нейтралитет, придерживаясь промежуточной позиции. Но сейчас авторитетное меньшинство среди молодых членов семьи навязало новый опрос: стоит ли поддержать протест Парижа против присутствия землян в системе Сатурна? Голосование должно было состояться после визита Марисы Басси. Мэр Парижа в частном порядке встретился с Себидд Джонс и старшими членами клана, после чего выступил с коротким неофициальным обращением перед остальными. Он заявил, что и без того серьезная ситуация обещает стать еще более суровой, если не предпринять срочных мер. Он призвал клан Джонс-Брукс-Баколенников присоединиться к тем, кто требует немедленного и безусловного отбытия так называемой научной экспедиции землян из системы Сатурна, а также попросил их делегировать одного человека в комиссию, составленную из представителей всех городов и крупных поселений, которая вступит в переговоры с землянами от лица системы Сатурна. По мнению мэра, только объединенный флот мог добиться положительных результатов. В противном случае земляне в одностороннем порядке провернут сделки вроде тех, что они заключили в Камелоте на Мимосе и ради других поселений, тем самым расколов их мир на множество враждующих фракций, которые затем земля одну за другой поглотит. Его скромное миротворческое выступление наградили вялыми вежливыми аплодисментами. Молодежь по большей части выглядела расстроенной, ведь она ждала бравурного призыва к оружию. После на налужаки перед большим домом устроили прием. Месси минут как раз направлялась мимо собравшихся стайками людей и усеянных цветами кустов мимозы к Марисе Басси, который в окружении поклонников стоял возле фуршетного стола. Девушке передали, что мэр пожелал ее видеть, вот Месси и решила не откладывать встречу. Мариса Басси был куда ниже стоявших рядом дальних, но источал такой ореол властности, что не заметить его было невозможно. Широкоплечий, с мощной шеей, он походил на уличного громилу. Стоило Месси приблизиться к нему, Как мэр одной рукой схватил ее руку, второй рукой сжав девушке локоть. Громко и наигранно он сказал: "Знаменитая беглянка с земли, наконец-то мы встретились. Я так рад. Знаете, у нас ведь столько общего. Вы бежали во внешнюю систему, как когда-то давно поступил мой отец. Вам это, я вижу, неизвестно, но история чистая правда. Все случилось 40 лет назад, когда Европейский союз впервые попытался установить контакт с дальними. Отец служил чиновником на Земле. И вот отправили сюда в составе делегации, чтобы заключить соглашение. Увы, переговоры не удались. зато он повстречал мою матушку и дезертировал, чтобы остаться с ней. Просто история Ромео и Джульетты, только со счастливым концом. В общем, я дальний только в первом поколении. И вот она с собственной персоной, девушка, которая сбежала подобно моему отцу. Разве не историческое событие? Как считаете? Месси удалось высвободиться из хватки Мариса Басси? Думаю, из нас двоих вашему отцу выпала лучшая доля, заявила она. Уверен, вам здесь живется много лучше, чем в Великой Бразилии. Как никак вы присоединились к одному из наших самых уважаемых кланов. Вы вольны делать то, что сами выберете. Отныне вы гражданин, а не чья-то собственность. Я всего лишь хотела сказать, ваш отец бежал добровольно, меня же в некотором роде вынудили так поступить. Но отец влюбился и потому дезертировал. Разве у влюбленных есть выбор? Мариса Баси улыбнулся своим помощником, доброжелателем и собравшимся вокруг него прихлебателем. Может, романтичным ваш побегини не назовешь, за зато героизма вам не занимать. Именно поэтому для меня столь ценно ваше мнение по поводу моего скромного предложения. Пожалуйста, скажите искренне, что вы думаете. Не бойтесь. Речь вышла на славу. Хотите, чтобы мы думали, будто поддержав вас, мы внесем свою лепту в мирное разрешение всех проблем между внешней системой и землей?» умно. Только вот вы уже усугубили и без того плачевную ситуацию, когда превратили призраков, разыгравших этот глупый трюк в героев. И я не могу не задаваться вопросом, что за всем этим стоит на самом деле. По вашему, мне стоило поздравить Бразильцев с тем, как они ловко ускользают из ловушек. Предложение Месси явно позабавило Марис Субасси. Лучше бы вы промолчали. И все решили бы, что я тем самым выражаю поддержку бразильцам. Все думают, будто я одержим идеей войны. Но я вовсе не считаю, что столкновение неизбежно. Нам лишь нужно объединиться и продемонстрировать людям на борту гордости Геи, что им здесь не рады, что они не имеют права свободно передвигаться в нашей системе, как они полагали. При этом мы все еще можем достичь соглашения и с бразильцами и с европейцами, и даже с тихоокеанским сообществом, если уж на то пошло. Но мы не можем и не станем вести переговоры до тех пор, пока наше космическое пространство бороздит их военный корабль. Мы не пойдем на диалог с теми, кто нам угрожает, и важно дать им это понять. Мариса Баси снова схватил Месси за руку и пристально посмотрел ей прямо в глаза. Но послушайте, я не собираюсь спорить с вами. Я приехал сюда, чтобы попросить вас об услуге. Так клишмалость. Вам и надо-то будет просто рассказать о великой Бразилии, о том, какой тирании подвергаются жители этой страны, о том, как так называемые великие семьи обрели власть и богатство благодаря насилию и грабежу. как обычных людей превращают в рабов, контролируют каждый шаг и не дают участвовать в политической жизни страны. Похоже, вы и так уже все знаете о моей родине, заметила Месси. Но не тонкости. Вы истинный голос угнетенных. Не надо громких речей, достаточно искреннего интервью, простой дружеской беседы. Люди смогут задать вам вопросы. Вы ответите, как сумеете. Никаких ограничений, никакой цензуры, никакого давления и контроля, которым вы привыкли и которых опасаетесь. Не нужно торопиться. Подумайте над моим предложением. Надеюсь, вы примете правильное решение, Месси. Мистер Басси, ответ я могу дать прямо сейчас. Нет. Я не хочу становиться частью вашей пропагандистской машины. Я лишь прошу вас рассказать правду. Наши люди заслуживают того, чтобы ее узнать. Только тогда они смогут принять решение. Так уж повелось в нашем мире, Месси. Люди получают неограниченный доступ к информации, чтобы потом отдать свой голос. В отличие от Великой Бразилии, люди здесь не животные, они никому не принадлежат. Но в Бразилии все совсем не так. Если вы считаете, что наши представления о вашей родине ложны, почему не расскажете, как обстоит дело? Полагаю, мне стоит гордиться тем, что вы сочли меня полезной, сказала Месси. И я с радостью поделюсь правдой. Проблема в том, что люди вроде вас уже все решили, и никакая правда не изменит ситуацию. Но Марису Баси не так просто было сбить с толку. И он в очередной раз попросил Месси все обдумать. Мы с вами еще поговорим, и надеюсь, вы измените свое решение. На карту поставлено многое. Он тут же забыл о существовании Месси, повернулся к присоединившейся к ним Исми Бокаленников и поинтересовался, что она думает о его скромном предложении. Месси поняла, ее присутствие больше не требуется и двинулась прочь. Тут девушку догнал Юль де Струкс, пижон возглавляющий небольшую группу молодых людей. которые выступали за объединение с Парижем. Он заявил, что отказать Марисе Бассе было большой ошибкой. Для тебя это такой шанс, возможность не только заработать кредиты, но и доказать свою преданность нам. Если ты откажешься, все сочтут, будто ты до сих пор на стороне Великой Бразилии, потому не можешь собраться с духом и рассказать правду. Месси засмеялась. С каких это пор нужно согласиться с тобой, чтобы доказать свою преданность? Я пытаюсь дать тебе хороший совет. Не останавливался Юльдес. Когда развернутся военные действия, все те, в чьей верности правительство усомнится, окажутся в большой беде. На чьей стороне ты, Юлдес, на стороне клана или Марисы Басси? Мы должны поступить правильно. Вот чего я хочу, не успокаивался Юлдес. И тебе бы стоило прислушаться. Как только я выясню, что значит поступить правильно, то обязательно так и сделаю, ответила Месси, и прежде чем Юлдес успел ей возразить, к ним подскочил Ньют. "Это то нес тебя снова досаждает?" "Вовсе нет", сказала Месси. Но хотя бы на твой голос и могу рассчитывать, обратился к Ньюту Иулдес. Уверен, человек, который поддерживал призраков, не сдастся без боя. Нам с Месси нужно переговорить с глазу на глаз. Почему бы тебе, Иулдес, не прогуляться? Уверен, тебе есть кого покорять своими чарами. Когда Иулдес скрылся, Ньют заявил Месси, что парень родился остряком. В детстве он разднил младшеньких до тех пор, пока те не заплачут. Получал от этого огромное удовольствие. Я все жду, когда он вырастет, но, похоже, напрасно. То есть ты считаешь, я маленький ребенок, которому нужна защита? Не совсем. Только, пожалуйста, не начинай. Знаю, что ты собираешься сказать. Быть независимой, падать и подниматься, учиться на своих ошибках. Вечно ты так говоришь, когда бесишься, что тебе попытаются помочь. А какой смысл? Ты все равно пропускаешь все мои слова мимо ушей, парировала Месси. Но помощь мне точно не требуется. С нечтожными забеяками вроде Юлдеза я сама разберусь. Что «Что-то мне подсказывает С Марисей Баси ты тоже справишься в одиночку, ухмыльнулся Ньют. Думаю, я уже это сделала. Он попросил меня об услуге, и ты ответила, что не собираешься становиться частью его пропагандистской машины. Один из его помощников транслировал запись разговора в сети. Спустя секунд тридцать после начала мне принялись звонить люди, и тогда я посмотрел остальное. Ньют вытащил из кармана рубашки пару спексов. Если хочешь, можешь тоже взглянуть. Сукин сын подловил меня. Чертыхнулась Месси. Чувствовала она себя так, словно из легких вышибли весь воздух. "Если хочешь знать мое мнение, ты уже часть пропаганды", заметил Ньют. "И что ты намерена с этим делать?" "Не подумай, я не предлагаю помощь. Скажем так, я просто слегка полюбопытствовал. Не знаю, но похоже, остаться в стороне от всего этого безобразия у меня не получится".